Пролёт седьмой. Со спокойной жизнью. Работая в Маглице, особенно если постоянно разъезжаешь по служебным командировкам, можно увидеть многое. Но с партой, укрытой скатертью и крутящимся креслом, вместо стула я ещё ни разу не встречалась. «А что учительница скажет?» — заинтригованно поинтересовалась я у заискивающего глядящего на меня Макса. «Да она даже не заметит», — заверил меня сосед по парте. Я посмотрела на парня еще раз, недоверчиво. «Вроде весь день мы вчера гуляли с Ваней, а выглядит это так, будто моим кавалером был Макс. Непонятно. Она слепая, что ли?» — засомневалась я и принялась скатерть снимать. Макс попытался перехватить, но я оказалась проворнее. В итоге увидела исписанную бранными словами парту. Читала я внимательно, но ничего интересного так и не нашла. Ребята, дурманы и зелий, которых я разгадывала, обладали куда большим словарным запасом, так что новых титулов не прибавилось. Скудно, товарищи, очень скудно. И стоило при таком калечить школьное имущество всего лишь на один урок. «Стул тоже возвращай», — велела я соседу, пока подошедшая уже половина класса с замиранием сердца смотрела на мою реакцию — «Реанимировать будем», — глянул парень на меня скептически. Видимо, что стул, что парту он уже посчитал безвременно почившими и восстановлению неподлежащими. Но я доставал из своих заначек самый невероятный пятновыводитель из всех придуманных волшебниками и готовилась к очистке. Столешница оттерлась легко, чернила поддавались и не колдовской чистки что уж говорить о зелье. Стул залили клеем, который не так просто, но тоже отходил. Мне казалось, я успею до начала урока. Однако насмешливый бас оторвал меня от дела. «Что, зелье первой необходимости?» «Второй. Первое универсальное противоядие», — поправила я и посмотрела на учителя. Моргнула. «У нас вроде была география, но этот шкаф на тоненькую всякую еще географичку никак не походил». «Неужто есть в жизни справедливость, и ее уволили?» «Я заменяю Марину Николаевну», — развеял мои мечты шкаф. «Меня зовут Анатолий Никитич. Раньше я просто тоже в Иркутской школе работал, потом вот переманили». «А Марина Николаевна где?» — подали голос с задней парты. «Да, этот-то мой фокус с указкой быстро просечет, особенно если у нас преподавал». «Служебная командировка», — пожал плечами учитель, — и мигом прекратил посторонние разговоры внеплановым опросом. А я все сидела, глядела на карту мира, которую помнила уже так себе, и думала, что за безалаберность отправлять учителей в служебные командировки в начале года. Заняться вопросом воспитания одних слишком обнаглевших птичек я хотела сразу после занятий, ибо я не Ваня и такое спускать не собираюсь. Но стоило мне выйти из учебного корпуса, как меня отловил директор. «Лидочка, там тебя возле входа посетитель ждет», — сказал он, и, не дождавшись реакции, рванул куда-то дальше. Кажется, его самого ждало продолжение ремонта. Посетители мне были не нужны, но на всякий случай директора я послушала. Вообще могли бы и на территории меня поискать. Охрана как-то спокойно всех впускала. Но нет, у самого входа послушно стоял». Нестеренко с розочкой и коробкой конфет. Я специально огляделась по сторонам, больше никого рядом со входом не заметила, да и вряд ли Нестеренко пришел к кому-то другому. «Добрый день?» — осторожно спросила я, подкрадываясь к цели. Участковый расплылся в улыбке, протянул мне цветок и заговорщицким шепотом поделился. страсти Лидия Сергеевна!» «А я тут решил вам в расследовании помочь. Вот повод с нам общаться придумал». «Какой повод, Нестеренко?» прошипела я, не хуже заправской змеи, на всякий случай кокетливо восторгаясь на публику и смущенно принимая подарок. «Что, вроде как, вы мне понравились, и я решил за вами поухаживать». «Прокол вышел, Нестеренко», сообщила я. Он на секунду чуть маску счастливого ухажера не скинул». Во всяком случае, промелькнула паника у него на лице. «Какой прокол, Лидия Сергеевна!» «Я тут парня заводить собираюсь». «Парень — это не собака, чтобы его заводить», — попытался возбухнуть Нестеренко, но осёкся под моим взглядом. Впечатление не сгладила даже моя улыбка, так что ему пришлось срочно менять политику. «Впрочем, чего это я к словам придираюсь, Лидия Сергеевна?» «Парень, не парень, я же могу к вам под предлогом, что вы мне нравитесь, с конфетками ходить?» Послать бы его надо было для конспирации, но разбрасываться сведениями и помощниками мне не с руки. Сони завалили как могли, мне попытались накидать домашних заданий, но тут у них ничего не вышло, я не хотела и не делала. «Ладно, Нестеренко, уговорил», — проворковала я и забрала конфеты. Надеюсь, только Ваня не приревнует и не пойдет на попятную. Но если кто-то решит спасти мою девичью честь, и ты получишь в глаз, не обессудь». Выражение у участкового стало такое счастливое, будто он полгода добивался моей руки, и вот, наконец, я дала согласие. Кстати, эту самую руку он в порыве чувств и хапнул, становясь ко мне преступно ближе. Александр семёнович перед смертью меня случайно встретил и сказал, что скоро здесь все разрешится, что он нашел ниточку. И на самом деле тут не одно преступление, а два. Больше ничего не сказал. Побоялся, что нас заметят. У меня в голове сразу закрутились варианты. Не одно, а два. Это серьезная зацепка или так, мелочи? потому что если он имел в виду, что тут приторговывают дурманами, приворотами или занимаются переселением душ, то это мелочи. Остальные зелья под статью не попадали. «Еще у вас в Иркутске сказали, что он интересовался биографией бывшего директора, который школой управлял. Я в коробочку того...» «Спасибо, Нестеренко», — искренне поблагодарила я. «А ведь сама и не подумала поинтересоваться, чтобы не городить огород с нуля». «Соня, наверное, изучала материалы. Да только от Сони помощи сейчас. Интересно, специально ее завалили или нет?» «Не за что. Если что, вызывайте. Там хулиганство какое или запах подозрительный, — подмигнул мне участковый. Кстати, как вас тут звать? А то я у директора спросил про девочку, которая в библиотеке занималась. Убойная оказалась примета». Имя я назвала, поблагодарила, распрощалась, вспомнила, с чего начался день и пошла разбирать свои запасы. Прихватила я с собой явно не всё, что мне могло пригодиться, потому что всё не влезло бы ни в одну сумку и выглядело бы слишком подозрительно. Зелья из этого получались крайне вредные, но я как-то не планировала калечить бедняжек из-за парты, которую очистила за десять минут. У меня почти набиралось на одно хорошенькое, простенькое, изящное, но не хватало драной акации. Вот уж не думала, что она мне тут понадобится. К счастью, про лавку травников я вспомнила почти тут же. Как раз хотела туда заглянуть и в рамках расследования. По дороге меня никто не отловил и вообще, похоже, не заметил. Двор гимназии будто вымер. Я сначала насторожилась, а потом вспомнила про обед. Главное — успеть обернуться до начала второй смены. Дверь магазинчика я открыла, не ожидая подвоха, громко объявила «Добрый день!» и замерла. Меня встречал мужик с бородой, с длинными волосами, в юбке и на каблуках, но совершенно точно мужик. Я захлопнула дверь, выдохнула и, что было сил, дала дёру отсюда, чтоб не догнали и не спросили, зачем заходила. Чуть артефакт не активировала с перепуга. Только в комнате я смогла прийти в себя и спокойно подумать. Нет, конечно, толерантность и все такое, штуки нужные. Хотя кому я вру, ни мангат не нужные. Хочет мужик походить на женщину, так пусть бреется, как положено. И морду, и ноги, и хвост. Тьфу, последняя той оперы. Но если серьезно, удивительно, как их лавочка еще не загнулась. Паника потихоньку прошла, а акация у меня так и не появилась. Я уже подумывала о не ли ее через Нестеринка, как увидела за окном подходящего к входу Ванечку. Конечно же. И чем я раньше думала? «Привет!» — улыбнулась я, выскочив в коридор аккурат зельевику навстречу. Однако улыбку попыталась изобразить не совсем лучезарную, а слегка измученную. «Привет! Все в порядке?» взволнованно спросил он, уж не знаю, на что намекая. То ли ему рассказали про стул, то ли с трагичным видом переборщила. «Не совсем. Мне не здоровится. А для нужного зелья не хватает акации. У тебя нет?» «Что с тобой?» — запереживал Ваня. «Может, лучше я приготовлю?» не зелье простенькое. Не в первый раз делаю. Но мужчинам такие проблемы озвучивать неприлично». Практически не соврала я и подмигнула. «Как знаешь...» не повелся на мой игривый тон собеседник. «Пойдем, отсыплю тебе немного». И как-то так получилось, что даже при своем нездоровье я умудрилась проболтать с ним в его домашней лаборатории пару часов. Но я же совершенно не виновата, что там несколько стеллажей с составляющими и готовыми зельями. Когда я вернулась, Соня корпела над тетрадями уже дома, хотя стол для этого был явно маловат. Предполагалось, что учителя должны трудиться в учительской. «Почему сюда работать пришла?» — с интересом уточнила я, открывая холодильник. «Пустота. Жрать нечего. Попить, что ли?» «В учительской уже неинтересно», — не отвлекаясь, поделилась она. «Сегодня самая обсуждаемая тема — твой роман с зельевиком. Я услышала про него много нового, но учителя уже пошли по третьему кругу». «Жаль». Посидела бы еще, наверное, услышала про мой роман с Нестеренко. И что узнала? Он плохо учился, почти по всем предметам, кроме зелий. Хотя и там не блистал, как ты. Но уровень у него высокий, иначе бы прошлый зелий в подмастерье не взял. Вредный был мужик. Что еще? Еще твой Ванечка, вежливый, внимательный, добрый, но бабник. Бабник? Аж подавилась я, не вовремя прихлебнув чаек. «Да, у него каждый год новая девушка из выпускниц. Они встречаются до мая, а потом расстаются». Возмущенная столь вопиющим поклепом, я фыркнула. «И в каком месте это называется бабник?» Соня оторвалась от тетради задумалась. «Слушай, не знаю, я как-то машинально пересказала тебе чужие слова. Да, девушек много было, но при желании же он мог бы и со всеми подряд крутить». «Директор на романа смотрит сквозь пальцы, разбивай сердца, не хочу». «Вот именно», — подтвердила я. «Раз он до конца года не расстается, значит, это называется каким-то другим словом. Я надеюсь, его бывшие не умирают?» «Не-не, живее всех живых. Одна даже здесь преподает что-то. У вещунов, что ли? Хоть твой ухажер и предпочитает отличниц, но ни разу не крутил роман со старостой». Учился тут, потому что дедушка преподавал. Умер дед, правда, рано. Ваня только в восьмой класс пошел, но парню все равно разрешили закончить в память, так сказать. Здесь в Хужире у него мать и старшая сестра, но они редко видятся. Я пожала плечами. Ничего поразительного она не сказала. Конечно, человека с родней труднее перевести в Иркутск, чем человека без родни, но это такие мелочи. «Кстати, если тебя это порадует», — решила эффектно завершить рассказ Соня. «Они намекали на то, чтобы я запретила тебе этот роман. Я сказала, что ты взрослая девочка и сама должна решать». «Спасибо», — ехидно отозвалась я, стараясь в голос не заржать. «Интересно, что бы тут случилось, попробуй она запретить». Дальше мы занялись своими делами. Я варила зелье, Соня продолжила проверять тетради. От меня работа особой сосредоточенности не требовала, поэтому взгляд блуждал по комнате. Уткнулся в подаренную Нестеренко коробку конфет и тут же вспомнилась. «Сонь, а ты смотрела материалы, которые Саша запрашивал перед смертью?» «Смотрела. От корки до корки». «И?» — намекнула я. «Ничего интересного от слова совсем». В последний раз он запрашивал биографию директора школы. «Родственников, точную дату рождения. Я не знаю, что он там нашел. Абсолютно бесполезная информация. Даже в отчетах о расходах школы тех лет ничего особенного». «Так, вот отчеты надо посмотреть после биографии. Их Нестеренко вряд ли приложил, так что придется просить через него. Я думала приступить к этому сегодня, но Соня устала, легла спать пораньше, потребовала выключить свет». В общем, из то я доваривала под одеялом при светлячках, отчаянно желая переселить смешающую делу напарницу в ученический корпус с туалетами на улице. Вот бывает, встаешь в одно и то же время. Один день бодрячком, а второй зомби умней тебя. Сегодня у меня был второй случай. Я едва разлепила глаза, кое-как оделась, накрасилась, собралась и поковыляла в учебный корпус но кто-то явно проснулся бодрячком, потому что эти упертые гусыни нагло перегородили мне дорогу. Хотелось послать их матом, но было лень. «Ты с первого раза не понимаешь?» нагло заявила-заводила. «Хотя, может, говорила уже другая. Я их помнить, что ли, должна?» «Вы на занятия не опаздываете?» — участливо спросила я невежливо позевывая. Даже рот рукой не прикрыла лень. «Не твоя забота!» — вякнула нахалка. «Ну, не моя, так не моя. Они сами с меня сняли всю ответственность. Я достала подготовленный флакон из кармана, брызнула на всю компанию так, что они закашлялись и полностью перестали обращать на меня внимание, и спокойно прошла через их курятник. Я-то к таким вещам привычная. Для меня запах почти приятный». Первый урок я проспала. Кажется, Макс пытался меня разбудить, но учительница словески не дала. Сказала, что с моей памятью я легко запомню заклинания, которые они будут сегодня разучивать. Лучше бы Макс ее не послушался, потому что сорок минут меня мучили кошмары, а проснувшись я сходу это самое проклятое заклинание выдала. Выйдя из класса, первое, что мы обнаружили, облепившую окна в коридоре толпу. «Что там? Концерт какой?» — буркнула я недовольно, потом сопоставила, прикинула, и настроение поползло вверх. «Так кто-то бегает, кидается боевыми заклинаниями», докладывал самый высокий наш одноклассник, приподнимаясь на цыпочках. «Не пойму только от чего». «От комаров вестимо», — довольно подумала я. «Сорок минут эти идиотки не могут ликвидировать последствия моего зелья. Какая красота! Я-то уж боялась, что никто об этом инциденте не узнает, а нет, больше ко мне никто не сунется». «Как здоровье?» — с укором спросил голос за спиной. Я вздрогнула. Не ожидала, что у Вани занятие где-то рядом. Однако смутить себя не дала. «Превосходно! Аж сердце радуется, и душа согрелась!» — доложила я, повернувшись к нему. «И тебе их ни капельки не жалко?» Ваня смотрел мне прямо в глаза. Но я не могла понять, какие чувства его одолевают. Он пытается воззвать к моей совести или равнодушен, или вообще смеётся где-то в глубине души, только виду не подаёт. Не хмурится, руки всё так же в карманах. Может, ему любопытно? Не понимаю. Он такой же, как на уроках, а когда мы с ним практически наедине, у него начинают гореть глаза. С чего бы? Они бы меня вряд ли сегодня с утра пожалели. Я же не специально искала с ними встречи. Удивление. Я впервые смогла разобрать его эмоции. И прозвенел треклятый звонок.